Четвертое. Германии. О, дева всех румяне, Среди зеленых гор. Германия, Германия, Германия. Позор. Полкарты прикарманила Астральная душа. Старь сказками туманила, Днесь танками пошла. Пред чешскою крестьянкою не опускаешь вешт, Прокатываясь танками, поржи ее надежд. Пред горестью безмерную сей маленькой страны Что чувствуете, германы, Германии, сыны? О мания, о мумия величия! Сгоришь, Германия, безумие, безумие! Творишь. С объятьями удавьями расправится силач, За здравие Моравия, Словакия, Словач, В хрустальное подземье, уйдя, готовь удар, Богемия, богемия, богемия, Наздар. 9-10 апреля 1939 года.